Москва, 1965 год, страница 146. Под напором технически превосходящих сил Японии китайские войска были вынуждены отходить в губь страны. Оправдался также расчет агрессоров на невмешательство крупнейших империалистических держав в захватническую войну, начатую Японией. Однако японские милитаристы просчитались в другом решимости китайского народа вести справедливую национально-освободительную борьбу до победного конца и в масштабах помощи Советского Союза. Руководствуясь ленинскими принципами пролетарского интернационализма, всемерной поддержки национально-освободительной борьбы колониальных и зависимых народов, а также народов, подвергшихся империалистической агрессии, Советский Союз в эти годы неуклонно и последовательно защищал Китай на международной арене, а также оказывал ему моральную, экономическую и военную помощь. В свою очередь, национально-освободительная борьба китайского народа в определенной степени сковывала агрессора, затрудняя подготовку войны против первого в мире социалистического государства. В этой взаимопомощи нашла яркое проявление историческая закономерность взаимодействия на мировой арене сил социализма и национально-освободительного движения в борьбе против общего врага и биреализма. Чан Кайши, возглавлявший гаминдановское правительство, вплоть до 1937 года выступал как ярый противник Советского Союза. Чан Кайши лелеял надежду, что Япония нападет не на Китай, а на Советский Союз. Боясь расширения влияния страны социализма на патриотические силы китайского народа, он проводил политику умиротворения агрессора и не стремился к действительному улучшению отношений с Советским Союзом. Лишь после того, как 7 июля 1937 года Япония развернула широкие военные действия против Китая, а демократические государства Запада остались глухи к его мольбам о поддержке, Чан Каишвей был вынужден изменить свою позицию. 21 августа 1937 года между Советским Союзом и Китаем был подписан договор о ненападении. В этот период это был по существу единственный международно-правовой документ, укреплявший позиции Китая в начавшейся войне. Расчеты японских милитаристов на международную изоляцию Китая терпели провал. Высоко оценивая значение помощи борющемуся Китаю со стороны Советского Союза, китайские историки писали, что договор о ненападении между Китаем и Советским Союзом явился моральной поддержкой китайскому народу и в то же время ударом по агрессору. В тяжкую годину испытаний китайский народ обрел великую дружбу со стороны Советского народа и правительства Советского Союза. Эта великая дружба оказала неоценимую помощь китайскому народу в его освобождении. История современной китайской революции под редакцией Г. ганджи Москва, 1959 год, страница 370. Сразу же вслед за подписанием договора о ненападении Советский Союз оказал Китаю и материальную помощь. Кроме того, сложная международная обстановка и надвигавшаяся Вторая мировая война требовали укрепления обороноспособности страны Советов. Японские правящие круги рассчитывали, что Советский Союз не в состоянии будет помочь борющемуся Китаю. Японская печать писала об этом с подчеркнутым удовлетворением и откровенным цинизмом. Военная помощь СССР в освободительной борьбе китайского народа. Москва, 1975 год, страница 47. Однако прогнозы японских милитаристов не оправдались. Хотя соглашение о первом советском кредите Китаю на сумму 50 миллионов долларов было оформлено лишь в марте 1938 года, доставка оружия из Советского Союза в Китай началась уже с октября 1937 года. Это был беспрецедентный случай в международной практике, который тем более примечательен, что именно в то время представители китайского правительства вели безрезультатные переговоры с западными державами в надежде получить хоть какую-нибудь помощь. Китайский историк Пэн Мэн особо подчеркивал это обстоятельство, видя в нем яркое свидетельство большой заботы и поддержки.